Так я и намеревался поступить. Но следовало ничем не выдать себя. Нужно было внушить Греннё, что у меня самое большое, крупный фульгент. Условием такого приёма явилось предположение, что я имею дело с картой не слабее фульгента. Приложив к колбу указательный палец, я задумался, притворно, конечно, над своей пятёркой и сжал губы, чтобы показать этим напряжённый расчёт. В то же время в задачу мою входило, чтобы гринё понял, что я притворяюсь, но не искусно, что у меня, пусть он так думает, карта слаба, так как обычно притворное колебание выражают при слабой карте, желая внушить обратное. что карта сильна. Это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно в расчёте сбить встречный расчёт. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в гренё заключение обратной действительности. И я начал с долгого колебания, Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь с слабой картой, надо было показать иное — притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал — 300 тысяч. Это была сумма. в два раза превышающее моё состояние но я играл на верняка я мог назначать миллионы ничем решительно не рискуя настала такая тишина какая бывает когда все уйдут но подняв голову я увидел бесчисленную портретную галерею алджбы горявшей в глазах зрителей черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром. «Чек!» — хрипло сказал Мулат, тяжело и остро взглядывая на меня. Как ни всматривался, я не мог понять его состояние. Он смотрел ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мною и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы ровными строчками. Перед тем как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на мулата и подмахнул Эбенезер Сидней. Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнулся. Всё стало ясно мне. Он волновался потому, что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, «Мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, дьявольски владеющего собой». Написав чек, я подал его Крупье. «Чек на 300 тысяч долларов Королевскому банку Вентвей», громко сказал Крупье. «Гриньо, видимо, повеселел». Без сот тысяч, небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним. Принимаю, холодно сказал я.